Глава 12. Новая тайна. Когда корабли землян собрались на орбите, Красс отдал новый приказ отдалиться от нее, совершив короткий прыжок на окраину этой системы. После того, как Лур легко притянул к себе силой воли с орбиты его турбоглиссер, капитан невидимых имел все основания опасаться своих новых друзей. И справедливо полагал, что бессмертному Лурру лучше не знать, о чем он будет беседовать с подчиненными. Поэтому наличие между ними почти десятка больших планет с массой спутников немного успокаивало. Все-таки Лур был не всесилен. Капитан велел с всем кораблям состыковаться, временно создав подобие космической станции, а своим бойцам перейти на Змею, где состоится экстренное совещание. Информация от Лура на сей раз пришла только в его биокомпьютер, и Крас уже успел с ней ознакомиться. Содержимое файла настолько его озадачило, что капитан решил обсудить это со своими бойцами немедленно. Когда все, включая главных героев последнего дня, и Сиро, и Астру, собрались в рубке змеи, удобно рассевшись в креслах, Красс рассказал им о содержимом полученного послания и комментариях бессмертного Лурра. Бойцы, только что прибывшие с планеты, выглядели немного помятыми. И это было понятно. Лур не слишком вежливо обходился с теми, кого требовалось лишить возможности слушать чужие беседы. Глядя на бледное лицо Астры, Крас смог только догадываться, что испытала девушка, когда увидела свой корабль, лежащий на спине чудовищного восьминога, способного раздавить его вместе с людьми только силой своей мысли. К счастью, он этого не сделал, отпустив людей. Лев, находившийся в чайке, тоже потерял сознание надолго. Он пришел в себя только полчаса назад, к великой радости не отходившей от него Астры, и выглядел пока больным. Лохматое животное с планеты Зорда слежало у ног своей хозяйки, свернув кольцами все свои три хвоста и жалобно поскуливало. «Это координаты», — начал Крас, — «но не одной, как мы ждали, а целых двух неизвестных систем». Бойцы напряглись. «Он что, хотел сказать, что доктора Бристоль могли доставить сразу в две точки пространства?» — уточнил Гарри. «Но ведь это же невозможно». «Нет», — успокоил его капитан невидимых, — «он хотел сообщить мне другое». Крас помолчал, глядя на главный экран, где сейчас высветились две звездные системы, указанные в сообщении бессмертного Лура. «Биокомпьютер определил их местонахождение», — продолжал Алекс, указав на экран. «Одна из них находится недалеко от уже известного нам района. Это звездные системы, на которых обитают портаги. Координаты почти совпадают с засечками наших биокомпьютеров. Неподалеку от этого места корабли, похитившие Шиллу, то есть доктора Бристоль, вышли из второго прыжка». «Значит, мы зря отклонялись от курса», – проговорила Астра. «Нет», – ответил Крас, – «не зря. Координаты системы указаны луром близки, но все же отличаются от наших засечек, из чего можно сделать вывод, что они точнее. Биокомпьютер допускает, что это координаты не просто звездной системы, у которой заги вышли из сверхвременного прыжка, а координаты конкретной планеты, где они совершили посадку. А это значит, что мы выйдем точно на цель, сэкономив время». Однако меня беспокоит не это. Красс увеличил изображение второй системы. Напоследок Лур сказал, что дает мне ключ к могуществу наших общих врагов. «Каких?» — громко спросила Астра. «Луунов или Загов?» «Пока не знаю. Но этот ключ находится здесь». Он ткнул пальцем в экран. «Но что это может быть? Он не пояснил?» — вставил слово Александр. «Нет», — отрицательно мотнул головой Красс. «Более того, он сомневается, что мы догадаемся, что это. А если догадаемся, то не сможем воспользоваться. Может, он просто хочет нас запутать», — высказался Гарри. «Послушай, здоровяк», — ответил другу Макс вместо капитана. «Ты думаешь, что этот слепой осьминог так тебя испугался, что не раздавил сразу в лепешку, а решил запутать, отправив в неизвестное направление? Ты, конечно, крут, Гарри, но не слишком ли много чести?» Гарри обиженно засопел. «Нет, Гарри», — попытался ободрить его капитан. «Я не думаю, что он решил нас запутать, и я согласен с Максом. Слишком много чести. Лур, насколько мы успели его узнать, существо несравнимое с людьми по масштабам силы, которой он обладает без всяких вспомогательных механизмов. И если он что-то сообщил нам дополнительно и по собственной воле, значит, это не зря». «Но капитан», — проговорила Астра, присмотревшись к местонахождению второй системы. «Эти координаты указывают на звезду, которая лежит за пределами нашей галактики». Рядом с ее кромкой, но уже за основной массой звезд. Если мы хотим узнать, что там находится, тогда нам придется разделиться. Закончил за нее Крас. В рубке змеи повисло молчание. Я уверен, что Лур сообщил нам данные об этой системе не зря. Он бессмертное существо, во всяком случае на своей планете. Живет уже тысячи лет и не разменивается по мелочам. «Значит, там действительно есть что-то такое, что может серьезно угрожать кому-то из наших главных врагов. А мы с вами разведчики, первый эшелон обороны Земли. И мы должны узнать, что это». «Ну, тогда чего тянуть, капитан?» – высказался Гарри. «Я готов туда слетать. За пределами нашей галактики я еще ни разу не бывал. Думаю, там есть что посмотреть». «Ценю твое мужество, Гарри», – улыбнулся Крас. «Но вы с Максом понадобитесь мне для операции освобождения доктора Бристоль». «Уверен, вам будет где применить свои таланты. А во вторую систему отправятся и Сиро, и Астра». Услышав только имя своей хозяйки, Лев обиженно зарычал. «Ну и Лев», — добавил Капитан Невидимых. На первый взгляд Астра ничуть не удивилась, словно знала наперед, что все так и случится. Она еще не совсем отошла от встречи с бессмертным Лурром, но по блеску в глазах Капитан Невидимых понял, что девушка уже рвется в новый полет навстречу неизвестности. И отдаленность системы ее совершенно не пугает. В Астре снова проснулся азарт исследователя. И Крас совсем не собирался этому мешать, хотя немного переживал за исход нового задания. Впрочем, с ней рядом будет и Сиро, и это мохнатое чудовище с планеты Зордас. Что мы должны там искать, капитан? задал местный вопрос и Сира. Я не знаю, честно признался Крас, но думаю, что-то связано с прошлым Загов. Исходная информация о врагах у вас есть. Больше, чем у кого-либо на Земле. Прибыв на место, уверен, вы сможете разобраться. Инстинкт разведчика вам поможет. Думаю, придется искать то, что не видно глазам. И главное, больше доверяйте своей интуиции, чем прогнозам биокомпьютера». «Мои прогнозы почти всегда верные», – обиделся зануда, но Крас не обратил на его слова никакого внимания, лишь скользнул взглядом по экрану. «Система находится очень далеко от Земли. Помочь будет некому». поэтому будьте вдвойне осторожными». И сиро посмотрел на Астру, а затем на лежавшего под ногами льва. «Где встречаемся после выполнения задания, капитан?» Крас улыбнулся. Этот настрой ему нравился больше. «На этом самом месте, через один земной месяц, биокомпьютеры кораблей запомнят координаты этой точки пространства. На всякий случай я оставлю здесь зонд наблюдения». «Кто знает, как сложится дальнейший путь, если какой-либо из наших кораблей Задержится и опоздает к назначенному времени, то группа, прибывшая сюда первой, будет ждать его семь земных суток. Если за это время корабли не появятся или возникнет опасность в этом районе, то первой группой в зонде будет оставлена информация о своем новом местонахождении. В крайнем случае зонд будет висеть здесь еще месяц, а затем отправится на землю и сообщит о сложившейся ситуации в центр ВКР. Крас помолчал, оглядев слегка нахмуренные лица своих бойцов. Но ну, а если критическая ситуация возникнет раньше, уходите сразу на Землю без сигнальной отметки у зонда. В вашей группе старшим назначаю и Исиро. Вопросы есть?» «Нет, все понятно», — кивнул Исиро, бросив косой взгляд на свою спутницу. «Разрешите начать подготовку к прыжку?» — спросила Астра. За следующие полчаса Астра перегрузила на борт крестоносца и змеи по 30 новых комплектов с ампулами гена нейтрализатора. Не стоило забывать, что они находятся на территории Империи оброгов, а здесь Ген легко могли привить любому пленнику, даже особо ценному. Гарри, оторвав от сердца, передал Исиро тоже на всякий случай два мощных лазерных ружья из новейших разработок лаборатории. В ответ Исиро отгрузил на крестоносец пятерых дроидов-охранников тоже на всякий случай. Проверив еще раз оружие и остальные припасы, корабли расстыковались. «Мы готовы, капитан!» Услышал Красс сообщение от Астры, когда Чайка отдалилась на безопасное расстояние от висевших рядом кораблей. «Летите, ребята», — сказал Алекс, — «но возвращайтесь быстрее. Жду с докладом». «Все сделаем, капитан», — раздался голос сиро. «Не беспокойтесь». На месте корабля вспыхнул синий шар. Проводив взглядом Чайку, Красс некоторое время молчал, размышляя о чем-то. Но скоро вышел из задумчивого состояния и неожиданно громко бросил команду в эфир. Ну все. Пора и нам приниматься за дело. Навестим портагов. Кораблям приготовиться к сверхвременному прыжку. Выход согласно указанным координатам Лурра. Пора найти доктора. А то она нас и так заждалась. Мы готовы, сообщил Макс спустя минуту. На этот раз прыжок занял не больше земных суток. За это время Крас успел не только выспаться после всех потрясений на планете Бессмертного Лурра, но и изучить досье по системе звезд, вокруг которых обитала раса Партагов. Так их нарек биокомпьютер корабля Ястреб-М, на котором Александр и Сиро и Астра когда-то первыми побывали здесь. По сравнению со звездами клана Харра, Крас по долгу службы на Земле изучал тоже отчет Макса и Гарри, планет здесь было очень мало. Не более полусотни разнокалиберных шаров вращалось вокруг скопления пяти ярких синих звезд. На большинстве планет царила пустыня. Разыскивая следы ЗАГа в прошлый раз, невидимые побывали в системе, состоявшей из двух колец сгруппированных планет. Всего их было 17, а вращались они вокруг небольшой, но яркой звезды голубого цвета. Биокомпьютер Ястреба-М занес ее в свой звездный каталог под названием Альфа-Портага. А планета, на орбите которой тогда обнаружился след генераторов независимого времени, была четвертой, обращавшейся вокруг соседней звезды, новоиспеченной беты Портага. Впрочем, осмотреть миры обитания Портагов в тот раз удалось только бегло, хотя Астра успела собрать немало полезной информации об этой странной, но интересной цивилизации. Бойцы подразделения обнаружили глубоко под землей пещеру с лабораторией Загов, в которой они превращали своих пленников в мутантов. приняли бой с огромными плюющимися с огнем гусеницами, которым удалось сжечь половину дроидов и сиро, а затем угодили в плен клоунам, оказавшись на борту их сбитого транспорта, сильно напоминавшего своим видом вытянутую черепаху. Корабль оказался на редкость живучим, как и организм загов. Пробоины в его укрытых панцирем бортах, сделанные земным оружием, быстро заросли сами собой, после чего исследовавшие его отсеки земляне оказались в неожиданном плену а корабль стартовал с планеты в автоматическом режиме и доставил их прямо в систему Берталин 5 где обитали его создатели. Кроме боевых действий за время короткого пребывания в системе портагов, землянам удалось познакомиться и с местными формами жизни. Доминирующей оказалась одна, слаборазвитая, но зато очень многочисленная. Все планеты системы, состоявшие из пяти молодых звезд, были густо заселены портагами. Большинство из них были похожи на коричневых гигантских шестипалах гусениц трехметровой высоты, передвигавшихся вертикально. На всех близлежащих планетах наблюдались их скопления города. С орбиты эти города больше походили на гигантские муравейники, хотя некая структура в них все же угадывалась. Самые крупные муравейники соединялись подземными ходами. Дорог в земном понимании на планетах Портагов практически не было, поскольку не было никакого механического транспорта. Передвигались местные жители либо пешком, либо на спинах крупных животных, классифицировать которых по видам тогда не удалось. В целом, уровень местной цивилизации был крайне низким по отношению к земному, не говоря уже о загах или луунах. Ни в ближнем космосе, ни на орбитах осмотренных планет, ни в их атмосфере не обнаружилось ни одного летающего объекта. Судя по всему, техногенная цивилизация здесь находилась на раннем этапе развития, и никаких высокоорганизованных производств, тем более космодромов, на планетах не наблюдалось, если не принимать во внимание следы деятельности имперских солдат. Вероятно, ЗАГИ посчитали это хорошими условиями, чтобы устроить здесь свою чудовищную клинику по превращению рабов в мутантов. Возможно, она была здесь не одна. Ведь с их уровнем военной техники охранять такие клиники не представляло никакого труда даже несмотря на непрерывные войны, сотрясавшие цивилизацию портагов. Здесь повсеместно шла настоящая бойня. Портаги яростно кололи и рубили друг друга на куски холодным оружием, напоминавшим древние копья, ножи и топоры землян, а оставшись без них, рвали клыками. Пасти у портагов оказались сродни земным собачьим. Выяснилось, что гигантские шестипалые гусеницы раскрашены не только в песчаный цвет, а имеют несколько основных цветов и множество оттенков. За время краткого наблюдения за жизнью портагов, аппаратура наблюдения невидимых с орбиты зафиксировала несколько сражений между особами с желтой кожей и портагами, чья кожа напоминала оттенок вишни. Первое впечатление говорило о том, что цветом у портагов различаются расы или виды, а может быть что-то вроде земных народностей. Хотя физически они были почти идентичны. Нижнюю часть вытянутых беспозвоночных тел и четыре опорных ноги покрывал плотный панцирь, а верхнюю – редкие роговые пластинки. Венчала все мощная голова с пастью средних размеров, выдававшейся вперед. От локальных конфликтов портаги легко переходили к массовым войнам на полное истребление, в процессе которых брали города и укрепленные пещеры противника. За время недолгого пребывания там и Сиро и Александра, Вишневые успели осадить пару городов своих желтокожих соседей по планете, подтащив к ним со всех сторон странные древесные цилиндры – оказавшиеся не метательными орудиями, а живыми организмами, способными плеваться огнем вдаль на несколько километров. Видимо, так выглядел местный биологический аналог дальнобойной артиллерии. Загов же все эти местные разборки совершенно не интересовали. Видимо, они не тратили время на покорение отсталых портагов, а просто посчитали все их планеты своими. И устроили клинику там, где им захотелось, уничтожая особо назойливых представителей местной расы, рискнувших к ней приблизиться. «Интересно», — подумал Крас, — «что еще Заги успели понастроить в этой системе? И почему наставник выбрал такое страшное место для выхода из прыжка, а не направился прямиком к своим благодетелям?» «Выходим из прыжка через полчаса», — прервал его размышления Александр. «Хорошо», — кивнул Крас. — «будь осторожен». Наверняка здесь есть станции слежения. И не дай бог, еще что-нибудь похуже. Окутавшись на короткое время сиянием, корабли невидимых вошли в систему портагов. Биокомпьютер включил защитное поле и начал сканирование пространства. Через пару минут стало ясно, что точка выхода находится чуть в стороне у третьей по счету звезды от беты портага. Вокруг нее обращалось всего три планеты. След сверхвременных двигателей обрывался именно здесь. Точнее, вел прямиком на ближайшую планету, ту самую, у которой вышли из прыжка земляне. Похитители Шиллы явно совершили здесь посадку. Точность наведения Лурра впечатляла, но Красс в глубине души и не ожидал ничего другого. На первый взгляд, в отличие от своих густонаселенных соседей на бете Портага, планета выглядела почти безжизненной. На освещенной стороне удалось обнаружить не больше нескольких десятков городов, похожих на гигантские муравейники, пронизанные арматурой. Станции слежения загов зануда не выявил, зато быстро локализовал место посадки кораблей-похитителей на планету. Это было в горах, на дне каньона, находившегося на стыке с огромной пустыней, по которой ветер переносил с места на место массы песка. Сейчас к этим горам из пустыни медленно подбиралась ночь. Судя по скорости вращения планеты, скоро должно было стемнеть и надолго. Ночь здесь длилась почти 35 земных часов. Биокомпьютер засек нечто похожее на скрытую от посторонних глаз посадочную площадку. Кораблей на ней не было видно, хотя в глубине горы прощупывалась странная полость. Батарей лучевого огня также не нашлось. Но по всем признакам, этот объект не принадлежал портагам, город которых раскинулся у подножия скальной гряды, а имел инопланетное происхождение. Биокомпьютер предположил, что это автоматическая станция ЗАГОВ, функция которой пока не ясна. Морей и океанов здесь не было и в помине. Редкие ручейки могли быть только там, где сверкали ледниковые шапки на горных вершинах. Большая часть планеты – пески вперемешку с бескрайними соляными озерами. Климат здесь был жаркий, атмосфера едкая и убийственная для землян. Но Портагам, судя по всему, было здесь хорошо, несмотря на постоянные пыльные бури. Да и заги, наверное, не жаловались. Эти живучие твари могли приспособиться ко всему. Немного подумав и посоветовавшись с биокомпьютером, крас решился на немедленную высадку. Они прибыли туда, где след обрывался. Надо было осмотреть объект и раздобыть новую информацию. Мысленно Крас молился только о том, чтобы Шилла была жива, а уж с обидчиками он разберется. Дайте срок. «Макс, как у вас дела?» – поинтересовался капитан после того, как зануда перекачал полученную информацию в мозг крестоносца и сверил с ним маневр наиболее безопасной посадки. «Все в норме, капитан», — ответил Макс. «Гарри рвется в бой». «Гарри», — обратился к нему Алекс, — «считай, что тебе повезло. Приказываю совершить посадку на планете и обследовать обнаруженный объект. Мы будем прикрывать вас с орбиты. И подключимся, если что». «Все понял», — ответил Гарри. «Идем на снижение». «Только осторожнее, ребята», — предупредил Крас. «Моя печенка подсказывает мне, что здесь уже попахивает наставником. А с ним лучше не шутить». Даже Заги, на мой взгляд, гораздо более спокойные ребята. Так что не стоит сразу начинать стрелять. Сначала понюхайте, что к чему. «Не беспокойтесь, капитан», — ответил Макс. «Нам ведь не впервой». Едва войдя в едкую атмосферу планеты, Макс резко бросил корабль в крутой пике, на случай, если их решат сбить при посадке. Из багажного отсека тут же послышался глухой удар, словно на палубу свалилось что-то большое и мягкое. Вслед за этим, оттуда понеслась такая отборная ругань, какой Макс не слышал со времен последней охоты на ящеров на планете зулоус 16 когда его выстрел в сторону ящера случайно прошел на два пальца выше головы друга. Это был Гарри, который, не дожидаясь, пока они коснутся поверхности, отправился в багажный отсек выбирать оружие и, видимо, немного ушибся. Когда он появился в рубке с большим лазерным оружием, Гарри не очень любил скорострельные, но зато короткоствольные бластеры. «Крестоносец» уже благополучно садился неподалеку от объекта. Парень, так звали биокомпьютер турбоглистера друзей, выбрал место посадки прямо на дне каньона за соседним отрогом скалы и недалеко до точки назначения, и взлететь можно достаточно высоко, не получив выстрел в борт прямо на взлете. «Макс, черт тебя побери», – заметил уже почти спокойно Гарри. «Ты что, не мог подождать, пока я выберу себе оружие?» «Извини, здоровяк», — ответил Макс, сажая корабль на ровную скалу. «Так получилось. Я действовал по обстановке, ты же знаешь, наш капитан не любит ждать». Макс посмотрел на экран, на котором едва они сели, из-за дальних отрогов появилось несколько неопознанных биологических объектов. Они быстро приближались, что-то сжимая в руках. «Да и опасно здесь», — добавил Макс. «Лучше побыстрее во всем разобраться». Гарри тоже бросил взгляд на экран и окончательно успокоился. Ладно, пойдем взглянем, что это за площадка. Когда шлюз открылся, одетый в бронескафандр Гарри первым спрыгнул на песок, держа в руках ружье. Ручную установку фотонных торпед и ударную короткоствольную систему, стрелявшую желтыми энергетическими шарами, он решил оставить на борту. Пока что обстановка не выглядела слишком опасной. Макс немного задержался, разглядывая на экране три страшные фигуры, каждая под три метра ростом, совсем не похожие на гуманоидов. Судя по всему, это были портаги, почему-то оказавшиеся высоко в горах, да еще в двух шагах от интересующего землян объекта. Макс приблизил изображение. У всех в руках было странное холодное оружие. Изогнутые стальные полосы металла, похожие на огромные кривые ножи. «Парень, ты тут присматривай за обстановкой», — приказал Макс биокомпьютеру. «Пока мы с Гарри прогуляемся до объекта». «Вас понял. Включаю. Режим пассивной обороны», — подтвердил получение приказа парень. Не успел Макс прихватить бластер и дойти до шлюза, как снаружи донеслись глухие выстрелы. Он выскочил вперед головой, сделав кувырок и, встав на левое колено, прицелился. Однако, когда он присмотрелся к нападавшим, то понял, что две огромных песчано-желтых гусеницы лежат на камнях в сотне метров впереди с развороченными головами. Еще одна улепетывает, что сил в сторону далекого города, а рядом Гарри спокойно выцеливает ее, чтобы снять одним выстрелом. Макс не одобрял такого начала разведоперации, но раз уж так вышло, то и свидетеля отпускать было нельзя. Вдруг он приведет сюда всех своих сородичей, чтобы отомстить. Гарри, похоже, думал так же. Сверкнул выстрел, и луч точным попаданием просто рассек беспозвоночное тело Портага. С нападавшими было покончено. «Ну вот, теперь вся маскировка к черту», – пробормотал Макс, поднимаясь. «Надо было хотя бы попытаться скрытно приблизиться к объекту». «Можешь ты мне объяснить, здоровяк, зачем ты сразу начал стрелять в этих безобидных ходячих гусениц?» «Безобидных?» – удивился Гарри. «А ты посмотри на это!» В двух шагах от того места, где он стоял, в камень впился дротик с широченным лезвием. Макс приблизился и с интересом осмотрел это древнее оружие. Что ни говори, а сила удара была налицо. Дротик действительно торчал из камня, а не упал, отскочив от него. Видимо, это был какой-то особенный сплав. А в нескольких метрах правее, точно так же, из скалы торчал короткий изогнутый предмет, больше всего напомнивший Максу бумеранг, который земные жители также использовали для охоты в далекой древности. «Они сами виноваты», — продолжал объяснять Гарри. «Не успел я появиться из корабля, как они стали швырять в меня эти острые штуковины. Что мне оставалось делать? Постараться объяснить им, что мы пришли с миром?» «Да, никакого уважения к пришельцам». Макс отошел от диковинного оружия и аборигенов и добавил... «Может, они приняли тебя за какое-нибудь крупное животное и решили поохотиться?» «Сам то животное», — огрызнулся Гарри. «Ладно, пойдем осмотрим площадку», — примирительно сказал Макс, поднимая бластер на перевес. «Сезон охоты открыт, и будем надеяться, что ты пришил всех охотников, которые здесь прятались». Дойдя до развороченных трупов портагов, Макс заметил, что они сжимали в омертвевших лапах такие же бумеранги, один из которых едва не долетел до Гарри. Примерно на середине массивного тела у обоих были надеты широкие пояса из грубой кожи, к которым были приторочены тушки каких-то мелких животных с ярко-красным мехом и длинными хвостами. «Смотри», — указал на трофеи портагов Макс, — «это и правда охотники. Если бы ты оказался менее проворным, то тебя постигла такая же участь. Так что беру свои слова обратно. Ты молодец, Гарри». «Принято, коротышка», — ухмыльнулся его друг, сжав покрепче ружье. Оставив мертвых портагов позади, оба бойца по очереди обогнули скальный отрог, за которым открылась небольшая посадочная площадка, аккуратно вписанная в разлом горы. Место здесь было ровно для трех таких кораблей, как крестоносец, не больше. «Да, крейсер сюда не посадишь», — проговорил Макс, осматриваясь. С трех сторон к площадке подступала высокая скала без видимых признаков каких бы то ни было дверей или вентиляционных шахт. «Но ведь как-то они должны были проникать внутрь», — думал Макс, внимательно изучая показания сканера, вмонтированного в рукав бронескафандра. И радостно выдохнул, когда тот нащупал в скале скрытую дверь, сразу за которой начинался тоннель вниз. «Отлично», — сказал Макс уже вслух, — «у нас есть дверь». Оказавшись рядом, Макс присмотрелся к выщербленной поверхности скалы, но это не помогло. Никаких замков, к которым можно было бы применить раскодирующие устройства из арсенала невидимых, не было видно. Простой выход неожиданно подсказал биокомпьютер-парень, который вышел на связь и спокойно доложил. «Внимание! Отмечаю движение биологических объектов. По тоннелю к вам приближаются четыре неопознанных особи. Это может быть опасно». «Нас обнаружили!» — воскликнул Макс, словно обрадовался. «Гарри, дай-ка мне быстрее вон тот контейнер с F-6, что висит у тебя на поясе. Сейчас он нам пригодится!» «Макс, ты хочешь взорвать скалу?» — удивился здоровяк, отцепляя небольшую черную коробочку от пояса и передавая другу. «Ты же хотел подойти тихо!» Один черт! Теперь уже нас обнаружили скоро обстреляют, так что придется удивить эти биологические объекты!» Макс прилепил коробочку прямо к скале, в том месте, где был обнаружен проход, и нажал на сенсор сбоку. В уголке засветились красные цифры. Начался обратный отсчет. «Сматываемся, Гарри!» — крикнул Макс, отбегая метров на двадцать в сторону и прячась за уступ скалы. «А хватит мощности?» — поинтересовался Гарри. «Все же скала?» «Хватит!» — кивнул Макс. «Не будь я главный специалист взрывотехник в нашем подразделении». И в этот момент раздался взрыв. Громыхнуло так, что посадочная площадка заходила ходуном, а оба бойца рухнули на землю. Сверху на них сыпались мелкие камни, со звоном отлетая от бронескафандров. Но, к счастью, обвала не произошло. Макс первым поднял голову и, вскинув бластер, осмотрелся. Гарри тоже поднялся вслед за ним на ноги, хлопнув друга по плечу. «Вот это громыхнуло! Уважаю!» В его глазах светился настоящий восторг. «Пойдем глянем», — предложил Макс. «Что там с этими биологическими объектами?» Подойдя к месту взрыва, Макс осмотрел дело своих рук и даже немного удивился. Мощность F6 превзошла все его ожидания. В скале зиял пролом примерно в три раза шире, чем была сама дверь. Правда, дальше он сужался, принимая изначальные очертания тоннеля. Вскинув бластер, Макс первым вошел внутрь. Гарри отстал от него метров на десять, чтобы прикрыть спину друга, и вскинул свое ружье». Углубившись вперед, всего на 20 метров по узкому тоннелю, заваленному камнями, Макс нашел первое тело. Точнее, растерзанный взрывом труп, рядом с которым валялся раскуроченный бластер. Затем второе, третье и, наконец, последнее. Однако это были настолько странные трупы, что он даже остановился и подождал Гарри, чтобы тот увидел сам. Меньше всего Макс ожидал увидеть здесь этих. «Да это же люди», — проговорил удивленный здоровяк, поравнявшись с другом. «Ты смотри, Макс, вот уж не ожидал. Здесь, в центре галактики, не Заги и даже не Портаги. Это же те самые, что служили у наставника, как их бишь называют?» Манголоиды, ответил Макс. «Да, это они. Значит, мы на верном пути идем вниз». Подняв оружие, они двинулись дальше по прорубленному в скале тоннелю и скоро оказались в большом ангаре, который был слабо освещен аварийным светом, пробивавшимся из-под скального навеса. Но даже этого света хватало, чтобы разглядеть два приземистых корабля, похожие на пауков. Они стояли ровно под посадочной площадкой, которая, видимо, была оборудована спусковым лифтом для кораблей. «Вот они, родные!» — присвистнул Макс. «Нашлись!» В этот момент в них ударил залп из нескольких бластеров. Макса отбросило на скалу, но скафандр не подкачал. Зато Гарри, вместо того, чтобы спрятаться в укрытие, за один из стоявших перед ним металлических цилиндров издал победный вопль и пошел в атаку. Всего в несколько гигантских прыжков он оказался у борта ближнего корабля и все это время продолжал палить в тот угол, из которого раздался первый залп. Вскоре огонь оттуда прекратился, а Гарри, сделав на всякий случай еще несколько выстрелов в ту сторону из своего мощного ружья, вышел из укрытия. Его никто не атаковал. Тогда он короткими перебежками двинулся вперед и вскоре оказался на другом конце ангара у пульта управления, устроенного в скальной нише. «Макс!» – махнул рукой Гарри, опустив ружье. «Иди сюда! Я их обезвредил! Тут еще один живой есть! Пока!» С трудом Макс поднялся и подошел к другу. Шум от удара о стену еще не прошел, хотя ран на теле не было. Над защитными костюмами в лаборатории невидимых работали на совесть. Пространство ангара было использовано полностью. Пульт стоял в десяти метрах от борта второго корабля. Под ним, в луже собственной крови, зажав бластер в руке, лежал монгол в странной одежде. Кажется, она называлась «Доспехи». Рядом с ним, привалившись спиной к пульту и злобно посматривая на приближавшихся бойцов, сидел еще один. Из его плеча и живота тоже текла кровь. Жить ему оставалось недолго. Макс осмотрелся. «Это все?» «Думаю, да», — ответил Гарри, обводя ангар настороженным взглядом. «А давай вот у него спросим». «Давай». Макс приблизился и присел на корточки в двух шагах от раненого. «Слушай меня внимательно. Я тебя не спрашиваю, где твой наставник. Он мне без надобности. Я знаю, что ты не боишься смерти, но мы пришли за женщиной, которую вы выкрали вот на этих кораблях». Макс ткнул пальцем в сторону пауков. «И без нее не уйдем. Скажи мне, солдат, она жива?» Раненый едва заметно дернулся и заговорил. Макс удивился тому, с какой легкостью тот начал говорить. Он ожидал, что Монгол скорее умрет, чем скажет ему хоть слово. Но этот солдат Чингисена почему-то не стал молчать. Да, прохрипел он. Может быть. Где она? Уточнил Макс. Там откуда они возвращаются? Что? Макс вскочил и схватился за бластер. Ты издеваешься надо мной, Гнида? В лаборатории, прохрипел умирающий. Это недалеко, но вы не успеете. Там ей уготовано. «Лучшее будущее!» Он сглотнул слюну и закончил. «Если она не сделает то, что хочет от нее наставник, тогда из нее самой сделают Мурфа». «Кого?» — не понял Макс. «Скоро узнаешь», — ответил солдат и улыбнулся, глядя на недоумение, отразившееся на лицах обоих бойцов. «Скоро». «Чему ты улыбаешься?» — прогремел Гарри, вскидывая ружье. На этот раз монгол не ответил. Он был уже... Мертв.